Повесть про чужие глаза Глава 22 Казино на этот раз такое гламурное, что и смотреть страшно На входе сидит отставной мен 46 лет с одной десяткой на кармане И все его внимание естественно обрушивается на Растамана Машу он пропускает без вопросов Она сейчас богатая интуристка, идет не глядя прямо как к себе домой. А Юра перед ментом притормаживает и невольно на него оборачивается. И этого уже более чем достаточно. «Читать умеешь?» – спрашивает мент. «Умею», – отвечает Юра. Мент кивает на табличку. Лицам до 21 года в нетрезвом состоянии животными вход запрещен. «Паспорт покажи». Паспорт даже искать смысла нету. Юре-то всего 19. В такой ситуации ему остается только развернуться и уйти. Но тут в дело вмешивается Маша. «Какая проблема, Юрий?» – спрашивает она по-английски. Юра криво улыбается. «Похоже, я недостаточно взрослый для этого казино. Придется поискать другое». Маша заявляет менту. «Это мой переводчик и гид». Без него я не могу понимать ваш язык. Дайте ему войти. Здравствуйте, спасибо. Он не будет играть, я обещаю. Я ее переводчик, переводит Юра. Мисс Мэри просит, чтобы вы меня впустили, потому что без меня я никуда. По-русски знает только здравствуйте и спасибо. А играть я не собирался, чисто по работе. Мент глядит на него с неприкрытой материальной заинтересованностью. «И много она тебе платит?» Юра разводит руками. «Я же на практике, от университета. Мне вообще ничего не платят». Мент вздыхает разочарованно. «Ладно, иди работай, практикант. Только рюкзак в гардеробе оставь. С рюкзаками запрещено». Маша благодарно улыбается менту. «Спасибо, сэр». и когда она успела надеть очки. Выглядит она сейчас, как 40-летняя офисная работница из США. Только лишь славянский акцент ее слегка палит. Но это, похоже, заметно одному только Юре. У мента никаких сомнений не возникает. Гардероб стоит 2 гривны. Юра с радостью заплатил бы 5. Рюкзак ему давно все плечи оттянул. Но у него нет мелочи. Одни двадцатки а у гардеробщика нечем дать сдачу. В конце концов, Юра вручает ему двадцатку. Сдачу ему потом отдашь. И проникает, наконец, в игровой зал. И сразу же замечает рулетку. Она стоит прямо напротив входа. И на ней призывно светится цифра 23. Вокруг нее автоматы, за автоматами множество игроков, а вот для рулетки никого нет. Но едва Маша и Юра приближаются к ней, она вдруг приходит в движение. Юра аж вздрагивает до того, это неожиданно и невероятно. Просто чертовщина какая-то. Однако память подсказывает ему, что и предыдущая рулетка проявляла такую же самостоятельность. «Наверное, они запускаются автоматически», — предполагает Юра. Например, раз в минуту или как-то так. Колесо замирает, 23 выигрывает следующим номером будет 21. Но Юра не делает ставку, а дожидается нового пуска, чтобы проверить свою гипотезу. Ждать приходится недолго. Рулетка срабатывает через минуту, как и предполагалось. Колесо вертится, шарик прыгает. Выигрывает, естественно, 21. Юра чрезвычайно доволен своей сообразительностью. Он вспоминает подходящие английские слова, и оборачивается к мисс Мэри, чтобы объяснить ей принцип действия рулетки. Но английский уже не нужен. Американка пропала бесследно. Рядом с Юрой стоит простая киевская фрилансерша, 27 лет, без высшего образования, незамужняя, бездетная, с двумя сотнями гривен в сумочке. И глаза ее слегка выпучены, рот приоткрыт, а руки дрожат от волнения. «Опять угадала!» шепчет Маша по-русски. 21 А теперь вот смотри, 18 загорелось Значит выиграет 18, да? Юра тупо кивает, не в силах вымолвить ни слова Он тоже видит, что выиграет 18 Но у него-то глаза специальные А у Маши что? Как она может это видеть? Маша тем временем выгребает из сумочки все свои деньги И сует в купюроприёмник Можно я? Спрашивает она у Юры Юра опять кивает, а что остается делать? Маша нажимает на цифру 18 и замирает не дыша. Когда колесо начинает вертеться, у нее даже сердце перестает биться. А когда шарик наконец останавливается именно там, где надо, она зачем-то закрывает глаза. Потом снова их открывает, глядит на шарик, на сумму своего выигрыша, опять на шарик. Невероятно, но факт. Она только что выиграла 7000 гривен. «Ого!» – тихонько говорит Маша. «Смотри, Юра, там 32 высветилось. Давай я все на 32 поставлю, можно?» «Нельзя!» – твердо отвечает Юра. «Давай быстро снимай свой выигрыш и валим отсюда, пока они не очухались. А то этих денег не увидишь». Маша с сожалением отрывается от разноцветного колеса, сулящего несметные богатство. «Окей», — отвечает она, на глазах преображаясь в богатую и важную энтуристку. «Ты знаешь, это лучше, Юрий. Помоги мне, пожалуйста, получить мой выигрыш». Музыка «Devil's Own». Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...